Глава 49 Эмбер прикрыла глаза и на мгновение представила, как мчится в Феррари F430 по Беверли-Хиллз. Прозвучавший гудок вернул ее на землю. Побитый Ниссан застрял в пробке на автомагистрали И-405, направляясь к району Лейк-Бальбоа. К тому же день был жаркий, а кондиционер не работал. Она опустила стекло, впустив горячий грязный дым. Неудивительно, что жилье в долине слыло дешевым. Погода, обычно благоприятная в Лос-Анджелесе, здесь будто выказывала своенравный характер. Летом тепла было больше, но и смога тоже. Наконец поток машин медленно тронулся вперед. Она свернула на следующем повороте, следуя указателям, любезно написанным на испанском, и выехала на скромную пригородную улочку, куда переселилась полгода назад». Припарковавшись на подъездной дорожке и выключив зажигание, долго сидела в машине, глядя перед собой. Сколько бы она ни смотрела на новый дом, привыкнуть к нему не могла. Около полугода назад выяснилось, что деньги закончились. Ее бухгалтер Тейлор Хаммонд, паотически заботливый джентльмен, пригласил ее к себе и объяснил серьезность обстоятельств. «Этот дом вы содержать не сможете», — пояснил он, кивая на роскошный особняк в «Саммит Сёркл». «А если заложить дом?» — спросил Джонни, который как-то оказался на встрече. «И таким образом собрать наличные деньги». Тейлор бросил на него презрительный взгляд и снова повернулся к Эмбер. «Банк дважды продлевал кредит, надеясь на то, что вам повезет, но, похоже, удача вам изменила». Он замолчал, отводя глаза. Эмбер прекрасно понимала, что происходит. После скандала с гламуром она ни дня не работала по-настоящему. И Джонни тоже. Два года оба жили на ее сбережении. Неудивительно, что она полностью разорилась. Переезд был неизбежен. Желая получить за остатки денег жилье попросторнее, Эмбар нашла риэлтора, хорошо знакомого с долиной Сан-Фернандо. Прозрение было жестоким. Прожив шесть лет в Лос-Анджелесе, Эмбер почти его не знала. Она быстро научилась избегать запретных районов ван -Найс и Ресида. По сравнению с ними Лейк-Бальбоа был гораздо лучше. Дом был самый обыкновенный. Пара спален, две ванные комнаты. Никакой роскоши. На заднем дворике небольшой бассейн, только чтобы охладиться. Лучший вариант, который она видела за пять дней поиска. Джонни с ней не ездил. «Милая, это твои деньги», — просто заявил он. Как обычно, перед принятием жизненно важных решений ей даже не с кем было посоветоваться. Переезд открыл ей глаза. Эмбер поняла, насколько самонадеянно себя вела. У ее ног был весь мир, а она разрушила жизнь своими руками. После фотографий в журнале «Селебрити» от нее отвернулись все крупные бренды и пресса. Началось все со слухов о том, что она опаздывает на съёмки и ведет себя очень высокомерно. Джонни не понимал, почему это ее беспокоит. «Дошли их куда подальше», — советовал он. И она, как дура, слушалась. Не будь она такой заносчивой, глядишь, и спасла бы карьеру после скандала в «Динамите». Но она палец о палец не ударила. Гораздо легче было согласиться с Джонни и всех послать. И поначалу ей показалось, что почти ничего не изменилось. Они также наряжались и развлекались в тех же местах с теми же людьми. Но через некоторое время их перестали приглашать. Самим заказать столик в Айви или Спага было нелегко. Их вычеркнули из клубных VIP-списков, и Джим Боб, и Деван, и остальные так называемые друзья перестали отвечать на звонки. Но Эмбер даже не встревожилась – Все постепенно уляжется, войдет в норму. Так она считала. «Да куда там?» Отъезд из «Саммит Сёркл» стал необходимым стимулом, чтобы взять себя в руки. Вечер переезда она впервые за долгое время не притронулась ни к алкоголю, ни к наркотикам. И даже попыталась приготовить ужин для себя и Джонни. «Нужно собраться с мыслями», — сказала она ему, когда они жевали подгоревшие макароны. «Найти работу». «Раздобыть денег?» «Как знаешь». Джонни отодвинул недоеденные макароны и потянулся за сигаретой. «Какие вообще проблемы? Кажется, семья у тебя обеспеченная. Попроси у папочки наличных». «Я не хочу от него зависеть. И он мне ничего не даст», — про себя добавила Эмбер. Но вряд ли это было так. Родные прекрасно знали, как низко она пала за последнюю пару лет». То, о чем она не сообщала, можно было прочитать в прессе. Но из-за сообщений о наркотиках они остерегались предлагать финансовую помощь. Отец был откровенен. «Приезжай домой, лечись, и я буду тебя поддерживать. Но пока хочешь жить в том городе, это твои проблемы». Он не скрывал презрения к Лос-Анджелесу и держал слово. На Рождество и Дни рождения дарили подарки. В основном она просила украшения, которые можно продать. Если постараться, то можно выманить денег у матери или Кейтлин. Но идти по пути наименьшего сопротивления на этот раз не хотелось. Эмбар не была склонна к самоанализу, но в последнее время стала задумываться, чего она достигла в жизни. А ничего. «Большой жирный ноль!» Мысль ударила как обухом по голове. «Это в 25 лет!» Конечно, она стала моделью с мировым именем, но скорее благодаря везению, чем чему-то еще. На этот раз ей хотелось самой во всем разобраться. Легко сказать. Недавно она наняла третьесортного агента, который сегодня послал ее на первый кастинг. На рекламную кампанию для бренда повседневной одежды «Брейк». Ничего хорошего из этого не вышло. Отстояв очередь из полутора сотен претенденток, пришедших на прослушивание, она прождала больше трех часов только для того, чтобы ей сказали, что у нее не тот свежий вид, который они ищут. Может, в следующий раз повезет, подумала она, выходя из машины. Войдя в дом, Эмбер сразу увидела, что Джонни и не подумал выполнить ее просьбу заняться уборкой. Она тяжело вздохнула и подобрала лежавшее в пустом коридоре на полу ведерко от сети ресторанов и кафе KFC. Мебель из старого дома была слишком огромной и роскошной, чтобы перевозить сюда, а на покупку новой не было ни времени, ни денег. На заднем дворе она обнаружила Джонни в компании приятелей, в основном незнакомых. Похоже, они сидели здесь целый день. Кругом валялись коробки из-под пиццы, а кто-то сложил пирамиду из пустых пивных банок. Эмбер прищурилась, заметив, как Джонни втирает крем от загара в спину блондинки. Шерри, королева красоты из Техаса, приехала в Лос-Анджелес полгода назад на автобусе. Днем она изучала актерское мастерство на курсах, а вечерами работала в баре клуба на бульваре «Сансет». Там Джонни с ней познакомился. В детстве Шерри обожала группу «Калейдоскоп», и встреча с Джонни Уилкоксом произвела на нее соответствующее впечатление. Джонни, который любил потешить самолюбие, с радостью принял ее вредеющую свиту. Никто не заметил Эмбер, которая отошла в сторонку и наблюдала за тем, как Джонни втирает крем, задерживая руки чуть дольше, чем необходимо. Эмбер нарочно откашлялась, извещая их о своем возвращении. Джонни поднял голову. «Как дела, дорогая? Как все прошло?» Он ничуть не смутился, что его застали с Шери. Эмбер разозлилась. «Он прекрасно знает, что девчонка ей не нравится. Девятнадцатилетняя, а Гонору хоть отбавляй, но все равно пригласил ее к себе». «Замечательно!» — холодно сказала она. Она не собиралась рассказывать при Шерри, насколько унизительна эта процедура. Шерри села, на ней были крошечные серебристые тросики-бикини. Она отказалась от верха купальника, чтобы не оставлять следов от завязок, но даже не пыталась прикрыть силиконовую грудь. — Это прослушивание для компании «Брейк?» — спросила она, выставляя длинную загорелую ногу и любуясь загаром, и, не дожидаясь, ответа добавила — «Говорят, народу было уйма». Эмбер нахмурилась. Она неожиданно поняла, откуда ей знакомая эта бикини. Оно ее собственное. Значит, Шерри побывала у нее в комнате и ни в чем себе не отказывая рылась в шкафу? Эмбер хотела что-то сказать, но передумала. Сочтут, что она мелочится. «Голова разболелась», — пожаловалась она. «Пойду в дом, вздремну, так что, если можно, не шумите», — многозначительно добавила она. Джонни или не уловил намека, или просто притворился. «Хорошо, дорогая, до встречи». Пока она шла через двор к дому, они с Шерри смеялись. «Ну и денек сегодня». И концовка в тон. Эмбер подождала, пока все разошлись, и вышла из комнаты. Она весь день была вне себя от злости, и ей хотелось выплеснуть то, что накипело. Джонни лежал на диване перед телевизором и смотрел какую-то музыкальную передачу. Он где-то раздобыл очередную банку пива, как она отметила, но даже не подумал ее проведать. «Что, Шерри так и будет теперь здесь околачиваться?» — спросила она, садясь у него в ногах. «Ты же знаешь, что мне это не нравится». Он подбросил арахисовый орешек и, откинувшись, поймал его губами. «А в чем дело?» — спросил он, жуя орешек. «В том, что она красивее тебя?» При этих словах Эмбер с отвращением отшатнулась. Увидев ее реакцию, он закатил глаза. «Да шучу я, Эмбер, ты что, шуток не понимаешь?» «На шутку совсем не похоже», — тихонько ответила она. Черт, сколько же можно?» «Перестань, как будто у меня и так мало проблем». Хотелось, чтобы он понял, как это обидно, но она слишком хорошо его знала и боялась спугнуть удачу. И махнула на обиду рукой, как рассчитывал Джонни. «Ну, прости», — извинилась она, не совсем понимая за что. «Просто прослушивание прошло неудачно». Он сердито покосился на нее. «Да? Эмбер, у тебя, по крайней мере, оно состоялось». «А у меня вообще глухо, и нечего сыпать соль на рану!» «Я не хотела!» Он швырнул пульт от телевизора и свесил ноги с дивана, чуть не заехав ей по голове. «К черту! Ухожу!» Эмбер встала и поплелась за ним. «Джонни, не уходи! Ну, пожалуйста, я не хотела!» Но он не слушал. Сев в машину, он громко хлопнул дверцей. Эмбер беспомощно наблюдала, как он выезжает с подъездной дорожки. Эмбер ждала Джонни. Ждала всю ночь, пока не занялся рассвет. Она так боялась, что он не вернется. А все из-за ее плохого настроения после дурацкого прослушивания. И как бы разум не убеждал, что Джонни для нее подходящая компания, сердце подсказывало, что без него будет еще хуже. Наверное, в слезах и тревоге она все-таки задремала. Проснувшись, она почувствовала, как Джонни ложится в постель. Она подождала, пока он ее обнимет. Когда он не обратил на нее внимания, она повернулась к нему лицом. Он растянулся поверх одеял на спине, подняв руки за голову, как всегда, в чем мать родила. По дыханию она определила, что он не спит. «Извини за вчерашний вечер», — тихо произнесла она. Он зевнул, она учуяла запах виски. «Ничего страшного. По крайней мере, больше не сердится». Желая помириться, она потянулась рукой ему между ног, но он оттолкнул ее руку. «Не сейчас, дорогая». И отвернулся. Эмбар довольствовалась тем, что прижалась к его спине. И, почувствовав исходящий от него запах духов Шерри, предпочла об этом не думать. Просто радовалась, что он вернулся. Через несколько дней позвонила Элизабет и сказала, что собирается остаться в городе на ночь. «Может, Эмбар не против повидаться?» Эмбар ухватилась за приглашение. «Конечно!» — ответила она с удивлением, отметив, что очень рада слышать голос сестры. «С удовольствием!» Элизабет хотела увидеть новое жилье, но Эмбар внезапно устыдилась неряшливого маленького домика — и предложила встретиться и пообедать в отеле «Бель-Эйр», где остановилась Элизабет. Когда Эмбар вошла в ресторан, Элизабет ужаснулась от того, как сестра выглядит. Дело было не только в жидких волосах и жирной коже, как у плохо питающегося человека. Больше всего Элизабет расстроила то, что Эмбар потеряла живость. Перед Элизабет стояла побитая жизнью побежденная и разочарованная молодая женщина. Элизабет собралась силами, чтобы не показать вида, и поприветствовать ее так, словно все было в порядке. Сначала для приличия они притворились, что наверстывают упущенное. Эмбер спросила, как идут дела у Коула. «Все хорошо», — коротко ответила Элизабет, и спросила о Джоне, которого видела лишь однажды и возненавидела с первого взгляда. «У него тоже все хорошо», — — сообщила Эмбар, не отрывая глаз от меню. Они перешли к более безопасным темам, обсуждая общих знакомых и остальных членов семьи. Только когда они пообедали и тарелки были убраны, Элизабет посерьезнела. «Знаешь, это папа предложил тебя навестить», — призналась она. Эмбар насторожилась. «Правда?» «Да». В самолете Элизабет спланировала целую тираду. но сейчас просто сказала. «Он беспокоится о тебе, Эмбер. Мы тоже. Пожалуйста, возвращайся домой». Внезапно у младшей на глаза навернулись слезы. Она ожидала от Элизабет обычной нотации о поведении, полном отсутствии цели, о том, как она разочаровывает семью. К этому Эмбер была готова, а тут не ожидала она от сестры такой просьбы. Приободрившись, что Эмбер не отвергла ее сразу, Элизабет продолжила. «Только согласись, и я прямо сейчас забронирую тебе билет», — серьезно предложила она. «Можно улететь сегодня вечером. Мама и папа тебе обрадуются». Эмбер растерялась, не зная, что сказать. Предложение было таким заманчивым — вернуться в Олдринге, пожить в старой комнате, позволить с другим позаботиться о ней для разнообразия — Но разве это не признание в поражении? Хотелось доказать, что она может взять себя в руки, что их помощь не нужна. Она проглотила слезы и улыбнулась. «Спасибо, что беспокоитесь, но у меня все хорошо. Да, были неприятности, трудности, но все налаживается. Не помню, говорила ли я тебе, что пробуюсь в кино?» «Нет, не говорила», — вздохнула Элизабет. «Пока не знаю, возьмут или нет», — бодро врала Эмбер. «Но дела идут хорошо». Элизабет слушала ее болтовню. Она понимала, что сестра лжет, но сделала вид, что верит истории. Главное, она передала то, ради чего прилетела, а решать Эмбер. После визита Элизабет Эмбер в течение нескольких недель старалась не отступать от добрых намерений, следила за собой, Отказалась от спиртного и наркотиков, ложилась спать пораньше, не ходила на вечеринке с Джони. Битва не прекращалась. Без унижения не проходило ни дня. Удары следовали один за другим. Она, как говорится, высоко летала да не скопала. Был шик, остался пшик. И все непременно хотели ей об этом напомнить. «Что я делаю не так?» – спрашивала она агента. У Зены Делани, женщина средних лет, постоянно оживавшей жвачку и дымившей, как паровоз, лучшие годы были позади во всех отношениях. В настоящее время ее офис занимал одну комнату над прачечной самообслуживания, и переезжать в ближайшее время она не планировала. Зена беспечно пожала плечами. «Кто ж знает», — прогундосила она, мысленно ставить черную пометку рядом с именем англичанки. Зена подумала, что ей повезло, когда поразительная наследница вошла к ней в контору. Только теперь она поняла, что у Эмбер нет будущего. «В вашем возрасте возвращение никогда не дается легко». Эмбер совершенно пала духом. «В двадцать пять уже старуха. Она не претендовала на долгожительство в профессии, как Синди Кроуфорд и Наоми Кембл, но что еще она умела делать?» У нее не было ни образования, ни умения зарабатывать. Она внезапно поняла, что устала. В кино борьба с невзгодами выглядела проще. К тому же Джонни ее не очень-то поддерживал. «Милая, давай посмотрим правде в глаза», — заявил он, затягиваясь косяком. «Карьера осталась в прошлом. Такое случается с лучшими из нас. Я с этим смирился, вот и тебе нужно». Эмбар чуть не поддалась на искушение напомнить ему, что восемь месяцев назад другой участник группы, Дэй Фридвел выпустил первый сингл, и тот сразу стал хитом. Джонни пил два дня и больше не заговаривал о контрактах с компаниями звукозаписи. Но прав ли он? Неужели осталось только смириться с неизбежным? Словно чувствуя, что ее решимость слабеет, Джонни протянул ей косяк. — Возьми, сразу станет легче. Она уставилась на косяк. Нет ничего лучше, чем раствориться в сладком аромате, хоть ненадолго забыть суровую реальность, стереть границы, почувствовать, как сходит умиротворение. Наконец, собрав силу воли, которой, как Эмбар думала, у нее не осталось, она покачала головой. — Ладно, как знаешь, — пожал плечами Джонни. Эмбер гордилась собой, она все еще не сломалась. Впервые за все время их отношений кормильцем стал Джонни. Теперь у него не было недостатка в наличных. Эмбер догадывалась, откуда что взялось, хотя и делала вид, что не понимает. День и ночь в доме толклись люди, незнакомцы с огромными котомками и рюкзаками, набитыми бог знает чем. Они шли за Джонни в заднюю комнату, никогда не задерживаясь надолго. Бизнес вели за закрытыми дверями. Эмбер не спрашивала, что происходит, а Джонни на эту тему не распространялся. Она старалась не путаться под ногами, когда появлялись коллеги, как звал их Джонни. Ей не нравилось, как они на нее глазеют, особенно Харёк. Харёк мнил себя афроамериканцем. Долговязый худощавый белый парень, который подражал черным. Он носил мешковатые джинсы ниже пояса с набором маек-алкоголичек, и на тощем правом бицепсе виднелась татуировка курящего косяк-хорька. Улыбался нечасто, но, оскалившись, обнажал желто коричневые зубы и передние резец из чистого золота. Разговаривал он на сленге афроамериканских кварталов, что раздражало Эмбар больше всего. «Чё как, нигеры?» Он протягивал руку Джонни, глазами пожирая эмбер. Когда хорек появлялся, она всегда что-нибудь накидывала на себя, чтобы прикрыться. Она ненавидела, когда он приходил. Дом был небольшим, и хорек, казалось, таился в темных углах, всякий раз выскакивая, когда она проходила мимо. «Ему обязательно тут околачиваться?» — спросила она однажды Джонни. «Если хочешь, есть». Крыть было нечем. Как-то вечером она вернулась домой с очередного неудачного кастинга на эпизодическую роль в телерекламе. Она простояла в очереди два часа, высоко подняв голову и не обращая внимания на язвительные замечания других претенденток. Но когда пробило шесть, и организатор объявил, что на сегодня они закончили, а оставшимся придется вернуться завтра, она почувствовала, как ее решимость слабеет. Эмбар бросилась домой, надеясь, что у Джонни не будет толпы друзей, и они проведут вечер вместе, по-семейному. Подойдя поближе, она сразу поняла, что Джонни нет дома. В окнах не было света. Она вошла, стараясь заранее не расстраиваться. На кухонном столе лежала записка, сообщавшая, что он ушел с хорьком, и скоро вернется. Эмбар скомкала листок. «С Джонни никогда не знаешь, что значит «скоро». Время шло, есть она не хотела. На прошлой неделе кто-то заметил, что она раздалась в бедрах, поэтому Эмбер включила телевизор. Но сосредоточиться не смогла, а поминутно поглядывала на часы, тревожась и размышляя, куда исчез Джонни. Часы пробили полночь, а Джонни так и не вернулся. Эмбер легла спать, надеясь, что к утру он придет. Вернулся он через пару дней, войдя в дом так же небрежно, словно выходил за молоком. Эмбер не находила себе места. «Где ты был?» — истерично закричала она, бросаясь к нему в объятья. Она обзвонила все больницы и полицейские участки. «Я уже решила, что-то случилось!» «Тихо, тихо!» — оттолкнул он ее. «Вот он я, видишь? Прекрати истерику, женщина!» «Где же ты был?» — шмыгнула носом она. «С харьком. Ездили в Нуэва-Лоредо». «Да?» — ей хотелось спросить, что он делал на мексиканской границе, почему не позвонил, но прекрасно понимала, что ему это не понравится, и держала язык за зубами. «Я беспокоилась», — вместо этого пожаловалась она, чувствуя, как по лицу бегут слезы. «Господи, тебе нужно успокоиться!» — покачал головой Джонни. «Он прав», — поняла Эмбер. Она так устала и не спала почти двое суток. Но дело не только в этом. Она устала от постоянных отказов, от собственной никчемности, устала биться головой об стенку и понимала, что хочет забыться. «Да, ты прав», — согласилась она. «Мне нужно успокоиться. Что ты предлагаешь?»